Однако это были просто ночные страхи, иллюзии больного воображения, возникающие в темноте. И хотя в свое время он видел много призраков и неоднократно перед ним являлся сатана в разных обличиях во время его одиноких блужданий, все-таки на рассвете все эти ужасы исчезали. И учитель жил бы припеваючи, несмотря на дьявола и все его козни, если бы на его пути не встретилось существо, которое терзает душу, простого смертного сильнее, чем все призраки, домовые и колдуны вместе взятые. И этим существом была женщина. Среди учеников, которые раз в неделю по вечерам брали у него уроки пения псалмов, его внимание привлекла Катрина Вантассель, единственная дочь солидного фермера. Она была цветущей девушкой 18 лет, упитанной, Здоровый и розовощекой, словно персики в саду ее отца. Она славилась не только красотой, но и видами на богатое наследство. Она была немного кокетливой, что проявлялось даже в ее одежде, в которой сочетались особенности старинной и современной моды, что подчеркивало ее очарование. Девушка носила украшения из червоного золота, которые ее прапрабабка когда-то привезла из Сардама. Важными деталями ее туалета были соблазнительный старинный корсаж и вызывающая короткая юбка, открывавшая самые прелестные ножки во всей округе. И Кабат Крейн питал нежные чувства к прекрасному полу и терял голову при виде красоток. И не стоит удивляться, что такой лакомый кусочек вскоре заслужил его благосклонность, особенно после того, как он навестил девушку в особняке ее отца, Старый Балтус-Вантассель был образцом процветающего, спокойного, добродушного фермера. Надо признаться, что он редко устремлял свои ясные очи или светлые мысли за ограду собственной фермы. Но в пределах его владений царили комфорт, счастье и идеальный порядок.